Глава пятая Глаза Террина сияли светом его тени. Он вглядывался в туманную стену, изучая сложное плетение чаропесни. Все в ордене святого Эвандера учились играть одни и те же основные чары на флейтах, но у каждого винатора и его тени были свои варианты этих чар. Террин легко узнавал, работу своего бывшего наставника. Пендрель носил тень Анафимы, который идеально управлял. Чаропесни, сплетенная им, тоже носила следы анафимы. Но та брешь, то место, где Нэнс сделал брешь, пытаясь сбежать через барьер, была со следами других теней. Арканы, конечно, тени Террина в том месте, которым он починил вчера. И плохо сплетенные чары еще кого-то, третьего. Винатор нахмурился, прищурился, сосредоточил взгляд. Он мог поклясться, что чары были созданы силой дикой тени, как внутри Винатора Дутама. Но почему Кефа отрицал бы, что починил барьер? В этом не было ничего плохого. Он не был обучен для ухода за барьером. И любой Винатор, обнаружив брешь, должен был сделать все, чтобы закрыть ее, пока не прибудет кто-нибудь другой умеющий больше, но Кефан не признал свое участие и казался искренним. Значит, кто-то с дикой тенью, другой, кто умел использовать эвандрианские инструменты, закрыл брешь. Терен не оглядывался. Он слышал, как Винатрикс играла на Вокасе, вызывая тень. Она могла побывать тут до вчерашнего дня. Винатрикс сделала вид, что сюда ее привела тень. Следуя за разорванной нитью проклятия, Терен был впечатлен. Нужна сильная тень и сильная Винатрикс, чтобы управлять такой тенью, чтобы пойти за нитью разорванного проклятия. Может, все было не так? Может, Винатрикс знала, куда нужно прийти, потому что уже была тут раньше? Может, это она залатала брешь? По ее собственным словам, Винатрикс прибыла в этот район два дня назад. Но кто знал, было ли это правдой? Она могла ездить по водохрану днями, неделями. Холодок пробежал по спине Террина, пока он смотрел на почти смытую магию дикой тени вчера песни. Вопросы возникали в голове. Почему он ни разу за годы обучения не видел Айлит Дефиросу? Где она была все это время? Училась у Винатрикс Дительдри, как она заявляла. Она точно должна была приезжать с наставницей в Каструм Брекер для ежегодного осмотра фосмоторами. Терен знал всех своего возраста и должен был хотя бы раз встретиться с Айлит. Он бы запомнил ее лицо. Нет, нет, как он не подумал об этом. Винатор шагнул к великому барьеру и сосредоточился на нитях трех версий чаропесни, сплетенных вместе. Он не должен был быстро исправить эти чары вчера. Если бы он оставил так, то смог бы лучше ощутить сегодня, были это чары Кефана или Винатрикс. Что-то шевельнулось. Сердце Терина забилось в горле. Он не заметил, как теневое зрение стало обычным, вглядываясь в туман. Но без толку. Смертное зрение не могло пронзить густую преграду. Винатор вернул теневое зрение и посмотрел сквозь мерцающий нити чар. Тени ведьминого леса стали плотными. Хоть он часами был под этими деревьями, но до сих пор не избавился от ужаса. Сам воздух за барьером был полон мерзости, все еще остававшейся в его легких. Он должен был отойти. Он был на задании. Чаропесня восстановлена, то, что пряталось внутри, теперь не смогло бы сбежать. Но вместо того, чтобы отойти, Терен напротив подходил все ближе, смотрел, вглядывался между нитей паутины, стремясь различить тьму под деревьями с той стороны. Мужчина отошел от ствола дерева, его душа ярко мерцала для теневого зрения Терена. Человеческая душа привязанная к странному существу, полностью раскрытой, но управляемой тени анафимы. Мужчина покинул укрытие деревьев и подошел к барьеру. Бледно-серые глаза смотрели на Террина, удерживая его взгляд, словно сердце винатора попало в капкан. Он знал эту фигуру, он знал это лицо, высокое и сильное тело носителя Почти не пострадала от ядовитого воздуха, хотя мужчина долго был в плену. Его волосы были длинными, не спадали на спину, черная пелена с проблеском серебра. Его темная кожа почти сливалась с тенями, но душа сияла ярко для теневого зрения, и эта душа была не от этого тела. Мужчина подошел к великому барьеру и улыбнулся Терину. Улыбнулся ртом его отца. Но из глаз, из глаз его отца смотрела душа трупного ведьмака. Терен сделал шаг, даже не заметив этого. Ладонь потянулась к ножу, вытащила его из ножен, ноги сами понесли к чарам барьера. Еще шаг, и он пройдет в ведьмин лес, ударит ножом по горлу отца. Винатор вздрогнул, когда магия окутала его, и пришел в себя, вздрогнув еще сильнее. отпрянул. На пару шагов нож сверкал на солнце. Ведьмак откинул голову и рассмеялся. Терин не мог слышать этот звук за гулом чар, но все остальное било на наотмашь. Так хохотал его отец. Откидывал голову, сверкал зубами и смеялся от души. Винатор отвернулся, опустил голову и плечи, крепко сжимая нож в кулаке. Он смотрел на землю, но видел прошлое, видел себя ребенком, четырех лет, глядящим, как отца уводят вместе с пленниками, и тот не управлял своим телом. Террин рухнул на колени, его тело содрогнулось, он не дал себе упасть на лицо, охнул, сплюнул, тряхнул головой, словно мог освободиться от этого жуткого воспоминания. Лицо пылало под шрамом на щеке, пылало, словно нож резал его плоть. Терен закрыл глаза, сосредотачиваясь на дыхании. Вдох, задержать, выдохнуть. Еще раз вдох, его сердце медленно успокаивалось. Те воспоминания, они были далеко в прошлом. Сейчас Терен был свободен. Фендриль нашел его, спас его. Сейчас Терен был свободен. Жар в глазах его отца. Почти прожигал макушку. Винатор встал, поправил жилет, плащ, убрал нож. Он не дал себя оглянуться. Он пришел сегодня не за местью. Как бы ни билось сердце, Винатор должен был держать себя в руках. Гиллатин Дувисгарус был пленником ведьминого леса. Он не сбежит. Ядовитый воздух когда-нибудь убьет тело, оставив душу и тень уязвимую перед тягой прибежища. Это было справедливостью богини. Терен еще раз тряхнул головой и повернулся к коню Винатрикс у дерева. А куда делась сама Винатрикс? Его лошадь без привязи со скучающим видом щипала коричневую траву. Терен привязал ее рядом с гнидым конем, говоря себе, что не ощущает, как ведьмак следит за ним. Потом повернулся к земле, чтобы поискать следы Винатрикс, и услышал крик почти виск! Он скинул голову, направил теневое зрение как можно глубже в лес. Это был блеск дикой души? Еще крик, а следом низкий, как гром рев. Террин поднял руку со скорпионой, приготовив оружие для выстрела, и побежал в лес, оставив великий барьер позади. Ведьмак, улыбаясь губами его отца, смотрел ему вслед.